Явление 24. -е. Те же Ступендиев и Миша. Ступендиев во время этого разговора подошел к самому графу. Миша остановился у порога. Дарья Ивановна глядит на графа, на мужа и с звонким хохотом бросается в кресло. Граф в смущении оглядывается и видит ступенева. Тот ему кланяется. Граф с досадой обращается к нему. «Помогите мне встать, милостивый государь». Я как-то здесь стал на колени. Да помогите же мне. Слушаю, ваше святество. Извините меня, если я того... Очень, очень хорошо -с, Очень хорошо-с. Я у вас ничего не спрашиваю. Прекрасно, Дарья Ивановна. Я очень вам благодарен. Чем же я виновата, Валерьян Николаевич? Вы нисколько не виноваты, помилуйте. Я вас в этом не упрекаю, поверьте. Насколько я мог заметить, это все было у вас наперед сговорено с вашим супругом. Почему вы это думаете, граф? Почему? Да потому что в таких случаях обыкновенно не смеются и не делают знаков. Помилуйте, ваше сядество, между нами ничего не было сговорено, уверяю вас, ваше сядество. Ну, после этого вам трудно будет еще запираться. Впрочем, вам и не для чего запираться. «Я совершенно заслуживал это». «Граф!» «Нет, не извиняйтесь, прошу вас. Какой позор! Одно только осталось средство выйти из этого глупого положения. Дарья Ивановна!» «Граф!» «Вы, может быть, думаете, что я теперь не сдержу своего слова? Сейчас уеду и не прощу вам вашей мистификации?» Я бы, может быть, имел право это сделать, потому что все-таки с порядочным человеком так шутить не следует. Но я желаю, чтобы вы, в свою очередь, узнали, с кем имели дело. Сударня, я порядочный человек. Притом я уважаю ум всегда, даже когда мне от него достается. Я остаюсь обедать, если господину Ступендиеву это не будет противно. И повторяю вам... Сдержу все свои обещания Теперь еще более, чем когда-нибудь Валерьян Николаевич Вы, я надеюсь, тоже не такого дурного мнения обо мне Вы не подумайте Не правда ли, что я не умею ценить Что я не до глубины сердца тронута вашим великодушием Я виновата перед вами Но вы меня узнаете, как я теперь узнала вас О, помилуйте К чему все эти слова? Все это не стоит благодарности. Но как вы хорошо играете комедию? Граф, вы знаете, комедию хорошо играешь тогда, когда чувствуешь, что говоришь. А, вы опять. Нет уж, извините. Два раза с ряду я не попадусь. Я должен быть очень смешон в ваших глазах теперь, милостивый государь, но постараюсь доказать на деле мое желание быть вам полезным. Я, я, ваше сиятельство, поверьте, я, я ничего не понимаю. Да это и не нужно. Благодари только его сиятельство. Ваше поверьте. Павло, полноте помните. А вас, Валериан Николаевич, я поблагодарю в Петербурге. Ну что ж, ничего не скажешь. Вы прелестны, несмотря ни на что И я ни в чем не раскаиваюсь Я, может быть, не буду в состоянии это сказать? А, а, а ведь я пришел в три четверти третьего, а не в три Дарья Ивановна, что ж вы меня-то? Вы меня-то, кажется, забыли А я уж как старался, как старался я вас не забыла mm -hmm. Граф, позвольте вам представить одного молодого человека mm -hmm. Я принимаю в нем участие И если... Вы э... принимаете в нем участие? Mm -hmm. Этого довольно Молодой человек, вы можете быть покойны Мы об вас не забудем Ваше сиятельство